Он пришел поздно. Небрежно поцеловал ее и принялся развязывать галстук. — Я приготовила ужин, — сказала Лила. — Напрасно. Я перекусил в ресторане. Поешь сама. Я не хочу без тебя. К тому же мне надо кое-что тебе сообщить. — Это как-то связано с едой? — рассмеялся Джейк. Лила решила, что он в хорошем расположении духа. Прежде она не задумывалась об этом, но теперь нередко примеряла, что можно, а что нельзя сказать или сделать, в зависимости от его настроения. Трепетала за каждый шаг и рассчитывала, как ему угодить. Нет, не связано. Тогда говори и пошли спать. Уже поздно, и я устал. Джейк... Внезапно Лила почувствовала, что, сказав правду, сможет избавиться от напряжения, а главное, наконец, увидеть будущее. У меня будет ребенок. Он отпрянул. Его взгляд сделался пристальным, острым. — Ты уверена? Лила растерялась. — Не знаю. Он ничем не выдал бури которое всколыхнулось в душе и задал несколько точных профессиональных вопросов, как если бы ставил диагноз больному. «Два месяца. Я помню ту ночь». Джейк произнес эти фразы, как приговор, и добавил «Спи». «Скоро я тоже лягу, а пока чего-нибудь выпью». Проходя мимо зеркала, он с холодным любопытством взглянул на свое отражение. По ту сторону стекла мелькнул незнакомец. Красивый, холеный, уверенный в себе, совсем не похожий на того юношу, который брел в уютных сельских сумерках к Темре с потертым саквояжем в руках. Собственно, сейчас Джейк... Как никогда был счастлив в родном городе, где бурлила разнообразная, разноцветная, праздничная жизнь. Он заново полюбил новый Орлеан, он жил его запахами, звуками, суетой, удовольствиями, бесконечными встречами. Прошли времена, когда он мучительно размышлял о том, как заработать право быть хоть кем-то. Сейчас он мог решать, как ему жить. Лоб Джейка прорезала складка. Глаза сузились и недобро блеснули. Он вошел в кухню, вынул из шкафа бутылку виски и налил себе щедрую порцию. Его руки не дрожали, и мозг работал удивительно четко, будто точный холодный механизм. Он знал, что должен был приласкать, поцеловать Лилу, сказать, что он рад даже счастлив, но не смог этого сделать. Нет, он не спал с другими женщинами. В этом отношении его вполне удовлетворяла Лила, но он видел их, безупречно одетых, добродетельных, но при этом раскованных, веселых, совсем не похожих на прежних, скучных, заносчивых девиц, которым было не подступиться. Хотя, возможно, до войны... Все эти леди отвергали его, потому что он был никем. Теперь он мог выбирать, и не только между бесправной рабыней, и дочерью плантатора, которая всю жизнь требовала бы от него благодарности за то, что согласилась стать его женой. Джейк знал, что, по крайней мере, мужская часть общества не осудит его, если узнает, что у него есть цветная содержанка. Иное дело — брак и дети. Он скрывал свои отношения с Лилой от тех людей, в кругу которых вращался. Неужели придется скрывать ребенка? Джейк вспомнил, как отреагировал Барт на весть о беременности Унги и как потом поступил. Но Барт и Унга были сделаны из одного теста, тогда как он и Лила нет». Он пил виски и думал о том, как то, от чего прежде хотелось летать, может превратиться в пушечное ядро, прикованное к ногам толстой цепью. Вспоминал о временах, когда ему, казалось бы, так каждая капля крови устремляется к тому месту его тела, до которого дотронулась Лила, а один ее взгляд пробуждает немыслимое желание. Вновь переживал мгновение, когда дрожал до костей от всепоглощающего первобытного наслаждения. Тонул в огненной бездне, где нет нужды ни в словах, ни в мыслях. Теперь ему казалось, что Ричард и прочие правы. Их с и связывал только постель. Джейк подумал о женщинах, которые прочитали хотя бы несколько книг, а не учили азбуку в 22 года. Женщинах, которые умели одеваться и держаться в обществе, с которыми было о чем поговорить. То, что прежде ему нравилось, влили. Простодушие, наивность, безграничная доверчивость, младенческий взгляд на мир теперь вызывало раздражение. Так устроена природой. Мужчина хочет иметь ребенка от той женщины, с которой рассчитывает прожить всю жизнь, которую считает равной себе. С этой мыслью доктор Китинг открыл саквояж и достал из него небольшой флакон. Позднее он говорил себе, что, вероятно, выпил много виски, отчего ему и пришла в голову столь безжалостная идея, которую он к тому же решился осуществить, хотя на самом деле все было куда сложнее и страшнее».